Глава семнадцатая Вернувшись в сознание, я некоторое время не понимала, где нахожусь. Перед глазами плясали мушки, а голова нещадно гудела. Когда же, наконец, смогла сфокусировать взгляд на окружающих предметах? Оказалось, что по-прежнему лежу на полу около ванной. Пульсирующая боль сконцентрировалась в одном месте на затылке, и, дотронувшись до него, я нащупала внушительную шишку. Похоже, когда падала, ударилась о косяк двери. Я попыталась подняться, но ноги снова не слушались. Я до крови закусила губу, проклиная себя за нерешительность и иррациональный страх. «Ну что, дотерпелась!» с презрением процедила, обращаясь к самой себе. Оттянула момент, теперь валяйся здесь, беспомощная, пока не вернется Илья. Но злость и отчаяние придали мне решимости, и я начала ползти на руках к спальне, где оставила телефон. Джас все время бегал вокруг и поскуливал, не понимая, что происходит. Но именно его присутствие рядом не давало мне совсем упасть духом я продолжала медленно, но верно двигаться к намеченной цели. Наконец, заветный телефон оказался у меня в руках, и теперь я без колебаний набрала номер заловки. «Привет!» — я постаралась скрыть панику в голосе. «Ты на работе?» «Нет, собираюсь. У меня сегодня вторая смена», — жизнерадостно ответила Лена. «А у тебя как дела?» «Да вот возникли кое-какие проблемы». «Плохо себя чувствуешь?» — сразу же стала серьезная она. «Давление? Тошнота?» «Нет, другое». Я для уверенности сделала глубокий вдох и уже на выдохе быстро произнесла. «У меня что-то с ногами, я их почти не чувствую». В трубке воцарилась пугающая тишина. «Лена?» — осторожно позвала я. «Я сейчас приеду», — прозвучал напряженный ответ после чего Лена отключилась. Приехала она быстро, не прошло и получаса. Благо, что у нее был ключ от квартиры, поэтому мне не пришлось волноваться, как открыть ей дверь. «Катя, ты где?» — громко окликнула Лена, влетая в дом. «В спальне!» — ответила я. За время ожидания мне удалось взобраться на кровать, поэтому встречала ее не в самом плачевном виде, и даже сделала попытку улыбнуться. Что случилось? Лена не одарила меня взаимной улыбкой, наоборот, выглядела встревоженной и озабоченной. И я рассказала ей все без утайки, начиная от первых звоночков в виде онемения кончиков пальцев до сегодняшнего отказа ног. «Почему ты мне сразу обо всем не сообщила?» расстроенно покачала головой она. После моего рассказа она выглядела не менее испуганной, чем я, от чего мне стало понятно, что мои дела обстоят намного хуже, чем думалось. Я считала, что это пройдет. Неуверенно призналась я. Тем более, что были дни заметного улучшения. Да и Илья вначале сказал, что это могут быть просто сосуды или... А Илья знал? Я виновато мотнула головой. «Нет, только с самого начала, когда лишь пальцы немели. Он предположил, что это могут быть сосуды или защемление, А потом я боялась, не хотела волновать его. Ждала, когда вернусь и тебе расскажу. Но серьезные ухудшения начались только недавно, так что...» Лена на это вздохнула сукаризной и, открыв свою сумку, извлекла оттуда шприц и некую ампулу. «Я сейчас сделаю тебе укол», после которого к ногам должна вернуться чувствительность», сказала она, вскрывая упаковку. «Потом ты немного полежишь, и мы поедем в центр. Нужно провести кое-какие обследования». «Лена, все очень серьезно?» тихо спросила я. Заловка подозрительно отвела глаза в сторону и также тихо ответила. «Мне нужно посмотреть результаты обследования». Лена ловко набрала лекарство в шприц и предупредила извиняющимся тоном. «К сожалению, будет больно. Этот укол делается в позвоночник и обычно под анестезией, но сейчас ее у меня нет, поэтому придется потерпеть». «Если после него я смогу ходить, то вытерплю все, что угодно», — я постаралась улыбнуться. Однако едва тонкая игла вошла мне в поясницу, не сдержала крика. От невыносимой боли я на несколько мгновений ослепла, а из глаз брызнули слезы. «Тише, тише. Сейчас все пройдет». Лена погладила меня по спине. «И будет легче». Боль действительно вскоре отступила, а еще через некоторое время в ногах появилось живое покалывание, и я, наконец, стала ощущать нижнюю часть тела. В то время, как я приходила в себя, Лена сделала мне большую чашку крепкого сладкого чая, заставив выпить все до последнего глотка. Когда же я была в состоянии подняться, она помогла мне одеться и привести себя в порядок. А пока спускались на улицу, все время держала меня под руку. «Надо Илье позвонить», — вспомнила я по дороге в клинику. «Я ему уже звонила», — остановила меня Лена. Только поговорить не удалось — Ответил другой врач. Сказал, что у него какая-то экстренная операция. освободиться не раньше, чем через два часа. Так что позвоним ему позже. В больнице меня сразу повели на томограмму, а после на процедуру, напоминающую рентген. Зная, что такого рода облучение опасно для беременных, я заволновалась и спросила у Лены, насколько это целесообразно, на что она, удивившись, ответила «Рентген? С чего ты решила, что мы используем такие древние методы исследования? У нас в центре установлено только самое новое оборудование, которое совершенно безопасно и для тебя, и для ребенка». А потом пошли всевозможные анализы крови, мочи, и под конец пункция спинного мозга. На этот раз мне сделали местную анестезию, поэтому забор спинной жидкости прошел почти безболезненно. Результатов ждали в напряженном молчании. Лена все это время бессмысленно перебирала бумаги у себя на столе. Я же забралась с ногами на кушетку и сидела там, сжавшись в комок. Наконец, медсестра принесла целую стопку заполненных бланков и отдала их Лене. Потому как менялось ее лицо с каждой просмотренной бумагой, было нетрудно догадаться, что дела мои плохи. «Что там?» не выдержав, спросила я. «Говори, ну же!» «Катя, я...» Губы Лены неожиданно задрожали, а в глазах блеснули слезы. «Ну!» почти выкрикнула я. «Говори, что со мной? Все так плохо!» И Лена кивнула. В глазах мгновенно потемнело, и я с силой зажмурилась. «Мне придется сделать аборт?» сдавленно спросила я потом. «Возможно, но...» «Дело не в ребенке, а в тебе», — глухо отозвалась Лена. «У тебя синдром Велленса-Гарта». «А можно поподробнее?» — я криво усмехнулась. «Мне это ни о чем не говорит». «Этот синдром...» — Лена тяжело вздохнула и зажала голову между руками. «Возникает спонтанно. В результате реакции организма на вещество дезоген — Именно его колют всем, кто прошел ЭКО, для дальнейшего сохранения беременности, и тебе в том числе. В крайне редких случаях, менее половины процента, у него появляется побочный эффект в виде этого синдрома. К сожалению, предугадать его возникновение невозможно. «Так в чем он проявляется?» – нетерпеливо повторила я. «В разрушении спинного...» а позже и головного мозга», — продолжала Лена, избегая встречаться со мной взглядом. «Первыми симптомами могут служить непродолжительное онемение и пропадание чувствительности конечностей, головокружение и головные боли. Тебе ведь тоже болела голова?» «Да, и кружилась», — тихо подтвердила я. «И что меня ждет дальше? Только честно». Лена снова тяжело вздохнула. «Паралич». «Кома» и «Смерть?» — договорила за нее я. «Да», — беззвучно ответила Золовка. «Этот процесс необратим?» — спросила я без всякой надежды. «Шансы почти равны нулю». Лена вдруг всхлипнула, а потом закрыла лицо руками и заплакала. «Ну почему это все случилось с тобой?» — донеслись до меня ее сдавленные слова. «Почему в моей семье...» Это я виновата во всем. Я уговорила тебя на ЭКО, надавила. А ты ведь сомневалась, ты чувствовала. «Перестань», — попросила я, и уже громче. «Прекрати, никто не виноват. И вообще. Это я должна плакать, а не ты». Я тоже закрыла лицо руками, но слез почему-то не было. Лишь болезненная тяжесть сдавливала грудь, не давая нормально дышать. «Прости», — Лена взяла бумажную салфетку и принялась поспешно промакивать ей лицо. «Веду себя отвратительно, и уж точно не как врач». Потом она поднялась и пересела ко мне, крепко обняв. «И что мне делать?» – спросила я. «Ждать, когда умру?» «Можно провести определенную терапию, но, как я уже сказала, шансы на выздоровление ничтожно малы. В лучшем случае на несколько месяцев продлит жизнь». «И сколько мне осталось?» «От нескольких месяцев до полугода. Правда, половину из этого ты можешь провести уже обездвиженной. А что с ребенком? Придется от него избавиться?» «К сожалению», — прошептала Лена, поглаживая меня по плечу. «Во время беременности подобная терапия запрещена. Да и без нее доносить ребенка ты не сможешь. Знаешь, а мне ведь только его и жаль». «Ребенка!» – печально улыбнулась я. «И еще Илью! Он так его хотел! Господи! Если бы только можно было доносить и родить малыша, было бы не так обидно и страшно умирать!» «На самом деле, такая возможность есть!» – внезапно произнесла Лена и осторожно добавила. «Только ты навряд ли согласишься на это!» «Что ты имеешь в виду?» Я с изумлением воззрилась на нее. «Есть такой метод», – неуверенно начала Лена. Он был специально разработан для подобных ситуаций. Применяется нечасто, но в нашем центре уже несколько раз использовался. В общем, женщина вводится в состояние, похожее на искусственную кому, во время которой все процессы в ее организме тормозятся, в том числе и разрушительные. То есть развитие болезни тоже приостановится – Одновременно с этим проводятся терапевтические и стимулирующие меры, направленные на поддержание и развитие беременности. Одним словом, женщина на данном этапе становится лишь естественным вместилищем для роста и созревания плода. «Как инкубатор?» – предположила я. «Что-то в этом роде?» – кивнула Лена. «А для ребенка это не опасно?» – задала я следующий вопрос. У него не могут развиться какие-нибудь патологии. Нет, как правило, плод развивается совершенно нормально, и процент патологии не больше, чем при обычной беременности. Ребенку в этой ситуации почти ничего не угрожает, разве что преждевременные роды. Но в любом случае, когда наступает срок родов, ребенок извлекается с помощью кесарева сечения «Лена, но ведь это замечательно!» «Я просияла». «Значит, у моего ребенка все-таки есть шанс появиться на свет». «Да», — Лена слабо улыбнулась. «Но почему ты не спрашиваешь, что будет с тобой после родов?» «Ну и что будет со мной?» «На самом деле мне это было уже не столь важно. Главное, что можно спасти ребенка. Ты можешь не выйти из комы». «Но меня это откровение уже не могло испугать. Ну и что? Я ведь все равно умру» пожалуй, я плечами. Впрочем, что будет, если я приду в сознание? Тогда мы можем попытаться провести противосиндромную терапию после родов, но это будет еще сложнее и менее эффективно, чем если бы начали ее сейчас». Лена внимательно смотрела на меня. «Господи, Лена!» Я всплеснула руками. «О чем мы говорим? С твоих слов у меня и так шансы на выздоровление минимальны. Тогда какая разница, когда умирать через один месяц или девять? Главное, что ребенок будет жить, понимаешь? Твой племянник или племянница родится». «То есть ты согласна пойти на это?» Лена прищурилась. «Естественно! У меня не было даже и капли сомнения. Более того...» Интуитивно я чувствовала, что здесьняя Катя полностью поддерживает это решение. «Ну что ж», — Лена усмехнулась, — «я не буду тебя отговаривать, потому что на твоем месте поступила бы так же». «Знаю», — я тоже улыбнулась, а потом заключила ее в свои объятия. «Ладно», — сказала Лена чуть погодя, — «прочь сентиментальности, у нас сейчас куча других вопросов, которые надо решать». Например, определиться с датой. Просто чем раньше мы введем тебя в медикаментозную кому, тем лучше, в первую очередь, для тебя. Иначе патологические процессы в твоем организме могут зайти слишком далеко. И проведение этой процедуры станет невозможным. «Сколько дней у меня есть?» – задумалась я. «Максимум неделя. Я пока могу делать тебе уколы, чтобы вновь не проявился паралич». Правда, с каждым днем их действие будет ослабевать. «Я поняла. Неделя так неделя. Илья, сама скажешь обо всем, или это сделать мне?» Спросила потом Лена. «Давай сделаем это вместе», — попросила я. «Мне нужна будет твоя поддержка». «Конечно», — Лена, понимающе улыбнулась. «Значит, я звоню брату и прошу его приехать?» «Да, звони». Илья, как и ожидалось, приехал почти мгновенно. На его взволнованный вопрос «Что случилось?» Лена молча протянула результаты моего обследования. «Этого не может быть», — прошептал он, раз за разом перечитывая цифры в бланках. «Это ведь ошибка, да?» — спросил потом, с отчаянием заглядывая в глаза сестре. Но Лена отрицательно покачала головой и тогда вид у Ильи стал совсем потерянным и убитым. Он несколько минут сидел, тупо уставившись в одну точку, а затем резко вскинул голову и произнес. «Надо что-то делать, я этого так не оставлю, слышишь?» Он повернулся ко мне. «Мы будем бороться!» «Илья, ты же понимаешь, насколько малы шансы на выздоровление?» С сочувствием проговорила Лена. «И что ты предлагаешь делать?» Жёстко поинтересовался тот. «Сидеть и ждать? Ждать, когда Катя...» Тут он запнулся, не в силах озвучить конец фразы. «Нет, я так не могу. Я подниму все связи. Возможно, придётся ехать в Швейцарию. Я слышал, там были случаи, когда терапия давала положительные результаты». «Илья...» Я поднялась и подошла к нему, обняв сзади. «Подожди...» «Я решила сделать кое-что другое. Только ты отнесись к этому спокойно. Я хочу попробовать выносить нашего ребенка». «Что?» Илья вначале ошарашенно глянул на меня, а потом перевел взгляд на сестру. «О чем она?» «О длительной анальгезии с целью сохранения беременности». Тихо ответила та. «Искусственная кома. Вы с ума сошли». В голосе Ильи появились угрожающие нотки. «Это твоя идея, Лена!» «Я только предложила!» — воскликнула та. «В конце концов, я обязана была это сделать, как лечащий врач Кате, И Катя согласилась. Это правда. Я сама хочу на это пойти». Лена меня даже отговаривала. Я попыталась успокоить Илью, но безуспешно. Он подскочил с места и схватил меня за плечи. «Ни за что, слышишь? Я не собираюсь с тобой рисковать, ясно тебе?» «Какой риск, Илья?» Я попыталась улыбнуться, но вместо этого у меня из глаз потекли слезы. «Я ведь все равно умру, а ребенок, наш ребенок, останется». «Я не хочу слышать от тебя о смерти», — процедил он. «Никогда, ясно?» «Илья, подожди». Лена вышла из-за своего стола и стала рядом с нами. Не горячись. Подумай, ведь за время комы мы сможем заняться поисками альтернативных методов лечения синдрома, обратиться, как ты говорил, в швейцарскую клинику, проконсультироваться с медиками из других стран. У нас для этого будет восемь месяцев. Все так. Только есть одно «но». Илья отпустил меня и повернулся к сестре. «Катя может не проснуться». И вероятность этого 50 на 50. И тогда все может оказаться бесполезным. И даже если случится чудо, и она выйдет из этой комы, то ее состояние будет намного хуже, чем сейчас. Ведь разрушительный процесс хоть и будет замедлен, но не остановится. А значит, шансы на выздоровление будут еще ниже, чем сегодня. «А как же ребенок?» — спросила я, глотая слезы. Наш ребенок. Я выбираю тебя. Был категоричный ответ. А мое мнение тебе не интересно, прошептала я. Катя, родная моя. Илья заключил меня в объятия. Сейчас в тебе говорят эмоции, страх, отчаяние, усиленные к тому же материнским инстинктом. Я все это понимаю, и мне тоже безумно жаль нашего ребенка. Но ты же сама знаешь, что даже у медиков во время беременности или родов в приоритете жизнь матери, а не ребенка. Что уж говорить обо мне. А когда мы вылечим тебя, то ты снова забеременишь, и будет у нас еще ребенок, обещаю, ты веришь мне». И я кивнула. Не потому что согласилась, а потому что поняла, что Илье доказывать что-то бесполезно. И обвинять его в этом глупо. Мужчина в критической ситуации всегда выберет женщину, а не еще не родившегося ребенка, который для него и существует-то лишь теоретически. Только вот в данной ситуации выбор все равно останется за мной, даже если придется пойти на обман. Вот и умница. Илья поцеловал меня в макушку и обратился уже к Лене. Запиши Катю на аборт и как можно быстрее. «Я хочу, чтобы мы на этой неделе уже начали терапию». Лена украдкой бросила на меня вопросительный взгляд, я же также одними глазами попыталась донести до неё свой настоящий ответ. Золовка едва заметно кивнула, давая понять, что правильно истолковала мой посыл. «Ближайшее время послезавтра», — сказала она, изучив график приёма. «В три дня». «Отлично». «Значит, с четверга сможем начать лечение», – приободрился Илья. «Я как раз за эти дни попробую поискать врача, который практикует подобную терапию». «Ты молодец, что согласилась со мной. Поверь, это самое верное решение в нашей ситуации», – говорил Илья, пока мы ехали домой. Он повторял это раз за разом, словно мантру, и начинало казаться что убеждает в этом не меня, а себя. При этом его кадык нервно подрагивал, а пальцы напряженно сжимали руль. «Все будет хорошо». Я не выдержала и накрыла его пальцы ладонью, улыбнувшись. «Вот увидишь». «Конечно». Илья тепло улыбнулся в ответ, вызывая у меня знакомый прилив нежности и любви. «Знаю, что когда мой обман раскроется, ему будет очень больно». Однако менять своего решения я не собиралась. Независимо от того, какой исход ждет сдешнюю Катю, выбор в пользу ребенка будет правильным. И Илья, я уверена, это тоже поймет, рано или поздно, но поймет. А пока? Пока же больно было мне. Смотреть, как он весь вечер суетится вокруг меня, пытаясь предугадать каждое желание – Слушать, как обзванивает один за другим своих знакомых в поисках хорошего доктора для меня же. Следить за стрелкой на часах и думать, что, возможно, эти стремительно утекающие минуты – последние в жизни его Кати. Поэтому, когда вечером Илья очередной раз поинтересовался, не хочется ли мне чего-нибудь, я ответила. «Я просто хочу заснуть в твоих объятиях. На завтра же». «Только Илья ушел на работу, я отправилась навестить родителей. Думаю, здешняя Катя тоже бы хотела увидеться с ними перед столь серьезным шагом. Нет, я не собиралась им ничего рассказывать. Более того, даже Илья посоветовал пока умолчать о моей болезни. Что ж тогда говорить о предстоящей искусственной коме, которая может закончиться печальным образом? Поэтому это был скорее прощальный визит», который бы остался в памяти родителей навсегда. Пока гостила у них, старалась вести себя непринужденно, даже шутила и с удовольствием внимала маминым рассказам из жизни их соседей и лишь перед самым отходом не невзначай поинтересовалась. «Мама, а ты ведь поможешь моему ребенку, если что?» «Ну, конечно!» — понятное дело немного удивилась она. О чем ты говоришь? Как я могу не помочь своему внуку или внучке? Запомни, доченька, я всегда буду рядом. Мама порывисто стиснула меня в объятиях с тобой и с твоим ребенком, чтобы не произошло. Я часто заморгала, пытаясь избавиться от набежавших слез, а потом улыбнулась тоже, прижимая маму к себе покрепче. Спасибо. Кроме родителей был еще один человек с которым я должна была поговорить напоследок, Маша. Уверена, она не простила бы, если бы я этого не сделала. Мне очень хотелось рассказать подруге всю правду, потому что не сомневалась, что она поймет и, скорее всего, одобрит мое решение. Останавливало одно. Чем больше людей знает о моих планах, тем больше риск, что эта информация дойдет до Ильи. Поэтому, боясь, что приличной встрече все-таки могу сболтнуть лишнее, ограничилась телефонным звонком. Но это не помешало нам с Машей проболтать более часа обо всем на свете. А последние вечеры и ночь я вновь провела в объятиях любимого мужчины. В центр ехала, на удивление спокойная, никаких вещей с собой не брала, лишь удостоверилась, что крест Карла Генриховича по-прежнему лежит в сумке. В больнице я планировала надеть амулет на себя. Велика вероятность, что он начнет действовать, когда буду уже без сознания. Илья, до сих пор пребывающий в уверенности, что мы едем на аборт, тоже не выказывал сильной тревоги, а был лишь несколько напряжен и неразговорчив. По прибытии Лена сразу же забрала меня от Ильи под видом подготовки к операции». Сама же отвела в специально оборудованную палату, где мне, вернее, здешней Кате, предстояло провести в глубоком сне ближайшие 7-8 месяцев. «Не передумала?» — спросила она, протягивая мне больничную одежду. Я отрицательно мотнула головой. «Хорошо». Лена заметно нервничала. Она то и дело теребила цепочку у себя на шее, Либо принималась раскачиваться с пятки на носок. Сегодня ничего не ела и не пила? Нет, как договаривались, ответила я, переодеваясь в предложенную объемную сорочку. Илья не догадался еще. Нет, иначе он бы не вел себя так спокойно. Я чуть улыбнулась. Лена тяжко вздохнула. Брат меня, конечно, не простит. Даже не представляю его реакцию, когда он узнает. «Как быстро я войду в кому?» — спросила я, присаживаясь на больничную кровать. «Лекарство будет вводиться через капельницу и начнет действовать где-то через минут 15-20. Значит, у меня будет время попрощаться с Ильей?» «Да». На губах Лены промелькнула грустная улыбка. «Ложись. Сейчас придет анестезиолог, и мы начнем». «Лена...» Я взяла за ловку за руку. «Спасибо тебе». «И не чувствуй себя виноватой, хорошо?» Талиш кивнула, ответно сжимая мою ладонь. «Только можно тебя попросить?» Продолжала я. «Конечно!» Лена снова кивнула. «Проследи, чтобы все было хорошо, и наш с Ильей ребенок родился, а если со мной все-таки что-то случится, то не бросай его, пожалуйста!» «Тебе не надо меня об этом просить!» Глаза Лены увлажнились, и я сама почувствовала, как в горло подступает предательский ком. Я никогда не оставлю своего племянника или племянницу, я все еще надеюсь, что это девочка», — пошутила она, смахивая слезы. «Спасибо. Мы с Леной крепко обнялись, и именно в этот момент в палату зашел анестезиолог с медсестрой. — У меня все готово», — сообщил он сухо. — А вы? — Тоже готово ответила я, устраиваясь на казенной постели. «Я не прощаюсь с тобой», ободряюще улыбнулась Лена, когда анестезиолог принялся устанавливать капельницу. «Безусловно, только до свидания», с улыбкой отозвалась я, но потом чуть вскрикнула, когда игла вошла мне в вену. «А теперь позови Илью, пожалуйста». «Сейчас». Лена, бросив на меня прощальный взгляд, поспешно вышла. Илья ворвался в палату через несколько минут с обезумевшим взглядом и трясущимися руками. «Катя!» — он сразу же бросился к моей постели и опустился около нее на колени. «Зачем ты это сделала? Ведь я просил, я все продумал, уже почти договорился с...» «Прости меня». Прервала его я и погладила по щеке. «Но мне это нужно. Именно так». «Катя, ну как ты не понимаешь?» В глазах Ильи застыли слезы. Я впервые видела его в таком состоянии. «Я не хочу тебя терять! Я не смогу без тебя!» «Илья, милый!» Я попыталась улыбнуться. «Я не собираюсь оставлять тебя, обещаю. Через восемь месяцев мы снова будем вместе. Только с нами будет еще наш малыш!» «Катя!» отчаянно прошептал Илья и уткнулся лицом в мою ладонь. «Катя! Ты просто приходи ко мне почаще!» Говорить становилось все тяжелее, а веки наливались тяжестью. «Ко мне и нашему ребенку! Хоть я и не смогу тебя видеть, но чувствовать твое присутствие буду точно!» «Я буду приходить сюда каждый день!» Илья переплел наши пальцы. «Обещаю!» А ты обещай, что будешь бороться и обязательно вернешься ко мне. Обещаю. Мои губы уже едва шевелились, а теперь просто поцелуй меня. Сквозь накатывающую дрему я почувствовала нежное прикосновение его губ к своим. Затем до меня доносился его шепот: "Я люблю тебя". Я хотела ему ответить, однако не смогла. Глаза смыкались сами собой. Но прежде чем окончательно погрузиться в глубокий сон, я успела заметить, как вокруг меня сгущается знакомая белая дымка.